12. Дань павшим. Туман словно был живым. Возможно, дело в мерзкой погоде или противном ветерке, все время тянущем в одну сторону, но Виллионо иногда начинало казаться, что туман дышит слабо неровно, как тяжело больной или умирающий, но дышит. Хасл посапал, свернувшись в клубок. Бедного уродца трясло от холода. Во сне он что-то бормотал и всхлипывал, но могильщик не собирался будить его. Уж лучше балласт, который он потащит, хотя бы будет бодрым и отдохнувшим. Пареньку, судя по виду, пришлось многое пережить за последнее время. Частью этого многого являлся сам могильщик. С которой раз Вильюн задался вопросом, какого хрена он здесь делает? Ладно, они собрались в Бергад. Пусть ограбили Шранкт, и он, в отличие от крага, захотел ухватить побольше. Хорошо, но вряд ли прорвался бы через отряд из дюжины человек. А прорвавшись Скорее всего, получил бы стрелу в спину, поэтому ему пришлось бежать, договариваться и прятаться. Но как объяснить то, что он согласился помогать этому несчастному ради денег? У него в кошеле полдюжины золотых достоинством в две кроны, которые он нашел уже после встречи с местными в яблоневом саду. Он просто превратился в цель, дичь на которую ведут охоту. Да, давненько такого не было. Не зря Вилён вспомнил о храме на гнилых болотах. В то время он жить не мог без чувства опасности, но сейчас ему достаточно той игры со смертью, что происходит в могильниках каждый раз, когда он склоняется над очередной ловушкой. И всё же, Какого черта он согласился помогать этому хаслу из доброты душевной, вряд ли. Что, что? А уж доброту из него выбили еще в детстве. Виль втянул влажный воздух ноздрями и медленно выдохнул. Каждый раз, когда он ввязывался в какую-нибудь авантюру, чтобы кому-то помочь, говорил себе, что это в последний раз. Многие дела, от которых его отговаривали, едва не кончились гибелью, но он продолжал забираться в те уголки, куда больше никто не рисковал соваться, туда, где никогда никого не было. Благодаря этому у него появилась весьма специфическая слава среди своих могильщиков, магов, перекупщиков, барыг. Зато верил он знал много чего такого, О чем даже не подозревали другие, зато любой могильщик, который был знаком с ним лично или хотя бы слышал о нем, всегда шел с ним на дело уверенный. черный могильщик никогда не бросит умирать раненого напарника посреди могильника, не ограбит на обратной дороге, да еще и поможет, если на то будет нужда, и если у него будет такая возможность. Но этот недоросток даже не могильщик. Это справедливо, сказал себе Вильон. Краг будет отомщен, а я смогу разведать могильник на окраинах, которого он погиб. А эти людишки перестанут страдать от чокнутого мага, уродующего их с самого детства. У них появится возможность жить так, как хотят они сами. Выживи Шрам, он тоже решил бы помочь Хаслу, так как это в какой-то мере стало бы местью за его погибшего брата. Вильон сунул руку в рюкзак и вытащив сухарь, принял сам механически его жевать. Нужно изучить следы на месте гибели Крага. Скорее всего, там уже все затоптано, но возможно что-то удастся разузнать. И если Мак и убийца связаны, Найдя одного, можно выйти на другого. Во многом начал вырисовываться какой-то смысл. Туман, убивающий всех, у кого нет дара, и наблюдательная башня в дне пути от полой горы, отсутствие живых могильщиков, ходивших в бергад, и сумасшедший маг с подручным убийцей. Вероятно, в Новом Берга не просто так настолько большая башня магов. Ее могли заложить те, кто выжил во время войны. Насколько велён читал, Бергат славился своими магами. Неожиданно ему вспомнился отвратительный дневной сон. Кто-то ходил вокруг него и звал по имени. Кругом бегали скорченные уродцы, а стоило поймать одного, как другие с криками начали разлагаться, разваливаясь на куски, сгнившей безкостной плоти за считанные секунды. Хасл все еще спал, и Виллион решил пройтись. Далеко, впрочем, он отходить не собирался, хватит и круга диаметром в двадцать шагов, чтобы размять ноги. Пусть здесь должно быть безопасно. Но неизвестный убийца вполне мог выследить их и прятаться, выжидая подходящего момента. Кроме того, уже почти ночь, и рассмотреть что-либо становилось всё трудней. С другой стороны, здесь посреди тумана ночью практически не холодало, да и не такие уже редкие энергетические вспышки давали какое-никакое освещение. Виллион проделал несколько кругов. Вероятно, когда-то здесь тоже росла пшеница, но она погибла во время битвы, а землю завалила битыми камнями, будто где-то на склоне горы был рудник, и здесь устроили отвал. Но ясное дело, никакого рудника там нет. От Скуки могильщик занялся любимой игрой. Он называл её Угадай, что происходило в этом могильнике во время войны. У Виллиона имелся опыт в чтении следов, на плохую наблюдательность он тоже не жаловался. К сожалению, подтвердить правоту его рассуждения насчет тех событий было некому, и все же это занятие ему нравилось. Они вошли в Шранкт и увидели там кучу костяков, лежащих посреди торговых рядов. Стражники, судя по расположению скелетов, словно прогуливались среди торговцев и покупателей, не подозревая ни о чем. В казармах трупы лежали кучами, оружие со складов никто не вытащил, при этом и склады, и казармы почти не пострадали. Зато в самом Шранкте разрушений куда больше. Городские ворота в то же время валялись на земле. Хотя никаких таранов или катапульт вблизи стен могильщики не нашли. Людей на мельнице частично засыпало камнями, однако кладка могла обвалиться и позже. Вероятно, часть стены все же упала, но скорее всего мельник и семья погибли не под завалом. Могивщик остановился, положив руку на рукоять ножа. Он как будто услышал чье то дыхание, и оно принадлежало не хаслу постоявшего и всхлипывающего охотника, было слышно издалека. Виллион постоял с минуту, но не услышал больше ни звука. Всё еще держа руку на ноже, он отошел к своему камню и уселся на него, вслушиваясь в тягучую тишину. В Бергате следов боя могильщик тоже не нашел. Дома стояли целые, многие лишились дверей, но охранные заклинания не взломаны. Куча костей на улице и все же солдат среди погибших не так много, почти нет. Зато стена сильно разрушена, да и проклятия по большей части концентрировались на улицах. Когда Вильон швырнул то блюдо с рогом демонов преследователя, удар от детонации проклятий прошел ровно по улице. Да часть домов пострадала, но если бы заклинания применялись внутри зданий во время уличных боёв, например, то разрушения были бы куда серьезней. Еще этот чёртов лес захвативший улицы городов Дым от горящих деревьев явно ядовит. Лес сам по себе это следствие войны и магических эманаций, заполнивших город. Вряд ли кто-то пытался убивать людей растущими из-под земли деревьями. Возможно, руку к его появлению приложил этот друг, хотя измененные магии деревья могли вырасти и сами. На могильниках росли вещи похуже. Выходит, бой подобной Крозунгской ни в Бергате, ни в Шрангте не было и в помине. Зато следы одного мощного магического удара на лицо. Вероятно, большая часть населения Бергота погибла именно после него. Мощный поток энергии поглотил весь котлован, в котором так удобно расположился город, разметал всё на своём пути и остался витать в воздухе. Вот его следы. Вел он дышит ими. Возможно, драка началась и здесь, но ее мгновенно пресекли одним превентивным ударом, после которого в живых осталась горсть людей и маги, конечно. Если вспомните особенность действия тумана, очень похожи на обладателей дара. Люди для них Не то, чтобы домашние животные, но кто-то второго сорта точно. Они относятся к обычным людям, как средний горожанин смотрит на карлика из Балагана. Да, все трое одной породы, но равными они друг друга не считают и относятся друг к другу как минимум с настороженностью. Мысли могильщика опять обратились не к конкретному могильнику, а ко всему, что он видел за все 12 лет своих странствий по мертвым городам. Он знал о войне мало, но куда больше, чем многие. Можно сделать вывод, что война началась сразу во многих местах. Где-то успели повоевать, где-то, как здесь, потенциальные вояки погибли очень быстро. Кто с кем воевал, неясно. Иногда Велион начинала казаться, будто мир в одночасье сошел с ума, и каждый пытался убить каждого. Понятно только, что маги служили, если не главной боевой силой, то одной из сторон конфликта точно. И если бы не они, могильники не были бы так опасны. Кончилась война тоже быстро и так же стихийно, как и началась. И только потом кто-то, о ком Виллион знал еще меньше, создал перчатки, позволяющие грабить мертвые города, распутывая сложные магические цепи и узлы буквально руками. Вот такая хронология событий. Вот такие жалкие крупицы знаний. Конечно, о некоторых местах и битвах Виллион знал куда больше. Он находил кое-какие документы и записки, но знание того, том, что в Ленсюде устранения беспорядков отправили два легиона гвардии, расквартированной под Гилсом, не добавляло общей картине полноты, лишь увеличивало количество разрозненных подробностей, возможно, когда-то ему удастся собрать их в единую картину, но каждый могильник может стать последним. И Бергат, ближе всех мертвых городов за этот год к тому, чтобы отправить Вилиона на ту сторону туманных гор. Могильщик усмехнулся. Да, теперь кое-что прояснилось в его мотивах. Вот так иногда совершаешь какой-то поступок, понимая, что он правильный, а почему, осознаешь куда позже. Ему нужен этот друг. Колдун видел все своими глазами. Возможно, его удастся разговорить, и тогда Вильон узнает о войне и ее причинах чуточку больше. Вильон. Вильон это ты? Хасл мямлил, усевшись на землю и растирая глаза кулаками. И если бы я был неизвестным убийцей, способному наводить морок, думаешь, я бы сказал правду? Кто знает? пожал плечами охотник. Может, сказал бы, потому что тебе хочется меня помучить. У тебя есть еда. Вильюн молча распутал завязки рюкзака и ногой подтолкнул к хаслу. Пора отвлечься от событий, произошедших 72 года назад и заняться насущными проблемами. В первую очередь им нужно выжить, а это в создавшихся условиях уже нетривиальная задача. Твой друг, он мстительный, спросил могильщик. Да он вообще больной, мать его, пробурчал Хасл с набитым ртом. Как я этого раньше не понимал? Я спрашиваю, будет ли он мстить за то, что ты заехал ему камнем по роже? Конечно, он меня на куски порежет когда отведёт к себе в башню, другим людям скажет, что простил меня, несмотря на все совершенные прегрешения. Вильям вздохнул. Думаю, он объявит на нас охоту. Конечно, хмыкнул Хасл, и я знаю людей, которые с радостью примут в ней участие. Оружие у тебя какое-то есть? Нет, меня все забрали, когда нашли Мне нужно достать лук, и тогда я смогу убить любого. И если этот любой не увидит тебя первым, сухо возразил могильщик. В голосе парня слышалось слишком много хвастовства, а это нехорошо. Лучше недооценить свои силы перед дракой, чем переоценить. Тогда умрешь ты, и лукам плохо драться в рукопашной, а бросать всегда жалко. Вот Он вытащил из рюкзака косарь Хасла. «Умеешь обращаться. Дерусь тоже неплохо, сказал охотник, но уже менее самоуверенным тоном. И вообще, нужно убить только друга и его подручного, остальные ничего плохого не сделали и не сделают, когда Урмеру не станет. Даже те, кто с радостью вяжется в охоту на тебя. Хэсл сморщился и угрюмо поглядел на свои ладони. Это уже мое личное дело. Если погибнет друг, мне никто и слово против сказать не сможет. Последняя фраза звучала как заклинание, произносимое, чтобы успокоить самого себя. Ладно, Вильян поднялся и закинул за спину рюкзак. Выходим из тумана как можно ближе к Берготу, так и больше шансов, что мы окажемся в могильнике, не встретившись ни с кем из тех кого убивать не нужно. Шимих, как обычно, прятался. Сильгия уже привыкла к этому. Она и сама не хотела бы показывать свое лицо никому, но в то же время стесняться не было никакого смысла. Любой, кто увидит ее, умрет. Из густых клубов тумана пошатываясь вышла кошка. Ее ободранная шкурка сочилась кровавым гноем, один глаз отсутствовал, а второй вылез из орбиты и болтался на уровне нижней челюсти. Но несчастное животное по-прежнему жило, если это вообще можно считать жизнью. Сильгия выдавила в горло еду из бурдюка и быстро проглотила, закрыв рот ладонью чтобы не палилась обратно. Мяу, сказала кошка. Я знаю, я тоже устала. Я просто хочу это закончить. Мяу, спросила кошка, буквально валясь на бок. «Еще не знаю. Я видела чужака, не того, которого убила а другого. В нем есть сила, но очень странная. Мяу. Да. И эти жуткие перчатки были при них, как и у всех, кого я убивала раньше, но как и во все прошлые разы, я почувствовала в них только пустоту. Кошка задергалась, изрыгая из пасти куски плоти, но в какой-то момент резко замерла, свисив кроваво-красный язык набок. Сильги думала, что бедная скотина сдохла. Но после долгой паузы кошка прохрипела: мяу. да, кому-то придется убить его. Я не знаю, смогу ли. Он так долго обо мне заботился. Мяу. Мы все умрем. Я жду этого уже так долго. Неужели ты еще хочешь жить? Мяу. Вот и я думаю, что нет. Мы зря пережили тот день. Сильгия поднялась. Несколько бурых комков все же выпали из ее рта на куртку, и она смахнула их несоразмерной восьмипалой правой ладонью. Своих пальцев у нее осталось только два с половинкой, безымянной мизинцы и половина среднего, когда-то они были тонкими и изящными, а сейчас скорее напоминали иссохшие желтые ветки. Остальные пять толстые и коричневые, так же как и часть кисти, принадлежали какому-то мужчине из тех, что иногда приводил Урмеру, к которому точно слишком тяжело вспомнить. Мяу просипела кошка. Мне нужно достать еще еды, и я хочу посмотреть на чужака поближе, а когда насмотрюсь, убью. Мяу. Да, тот парнишка тоже очень любопытный. Я хочу вырезать ему печень. По телу кошки прошла предсмертная судорога. Сильгия отвернулась от животного, рассчитывая на то, что разговор окончен, но тут кто-то схватил ее за плечо. Это шемех, то, что от него осталось. Сожшееся тело изгибалось, как натянутый лук. По лицу стерлись глубокие морщины. Он слабо улыбнулся и отступил, словно красуясь. Одежды на нем не было, и Сильгия увидела шрамы, опускающиеся от пупка к паху. Ты, наверное, об этом забыла, но я тебе напомню. Они прижигали меня раскаленным ножом, а потом отрезали яйца. "Да", сказал Шемек слабым голосом смотрел он при этом в сторону, а в задницу всадили кол с перекладиной, чтобы я мучился подольше. Помню, пахло плохо прожаренным мясом и голном. Но тогда-то я и дал им всем просраться. Старик то ли хохотнул, то ли всплакнул. "Они все должны умереть. И я рад, что ты меня понимаешь. Сначала они" Потом мы. Но ко мне приходила та, которая когда-то дала мне волю к жизни, женщина с головой кошки. Она просила не убивать могильщика, именно этого странного. Плевать я на нее хотела, и ты тоже должен наплевать. Шмих издал грустный смешок. Знаю, Я смертник, ты смертница. И если умрете вы сурмеру, я наконец-то решусь убить себя. Но если этот человек выживет, он поднял глаза, и Сильгия увидела в них бесконечную ненависть и жажду отмщения. Они убьют больше. Куда больше, чем неполные две сотни? Они смогут убить их всех. Понимаешь меня? Мне нет до этого дела. Главное, чтобы умерли мы. Сначала они, потом мы, повторил Шемих. Но по возможности я хочу забрать с собой как можно больше людей за то, что они сделали со мной. Те, кто сделал это с тобой, уже давно мертвы. И что? Разве это что-то меняет? пожал плечами Шемих и, подобрав кошку, ушел. Сильгия услышала, как он чавкает. "Ничего", ответила она ему в спину, но он уже не слушал. "Действительно, какая разница? Пусть умрут все, но только если это не займет много времени". Боль во всем теле и особенно в горле, желудке, лице и правой руке нарастала, сводя ее с ума. Неожиданно Сильгия вспомнила, как однажды вышла погулять из башни и заблудилась в Бергате. Это случилось спустя 15 лет после войны. Через пять или шесть дней она вышла к этим людям. Боль страшно докучала ей. Но в те годы она еще могла сохранять рассудок и светлую память, даже в такие моменты она вспомнила, как Курмиру с хохотом прижигал знаком, не старым семиконечным, а новым, который он взял неизвестно где, тела этих людей и резал им лица. Тогда Сильгия пожалела их. но убить смогла только пятерых, а один воткнул ей в живот копье, И если бы не Урмеру, она умерла бы. Зачем она позвала тогда его? Почему не бросилась в одну из охранных ловушек? Почему не воткнула нож себе в сердце? Она могла покончить с собой в любой момент, во время любой вылазки за пределы башни, и не нужно лгать, что подобные мысли ей не приходили. Нет. Она думала о самоубийстве каждый раз. Почему же тогда жила дальше? Сильгия знала ответ, потому что в ней тогда еще жила надежда. Спустя еще несколько лет надежда умерла, но она не могла предать Урмеру, тратившего столько времени, чтобы вылечить ее, сделать из калеки еще более уродливую калеку но способную нормально, относительно нормально питаться, переставшую испытывать муки в каждый миг своего существования. Но у него не вышло. Сейчас магичка все таки решилась на предательство, только бы остановить свои мучения. Урмеру стал одержимым. Кому они нужны? Что будет, даже если он вылечит ее? Они давно старики. «Обезумевшие развалюхи. никто и никогда не примет их, сколько бы Урмеру о говорил, что орден сохранился и кто-то из их друзей еще жив. Наверное, сейчас они превратились в практически таких же безумных тварей. Их отвергли тогда, оставили здесь, отвергнуты сейчас. Шемиха за то, что он хотел убить каждого человека в этом проклятом мире Урумиро за то, что собирался сделать из людей послушных рабов. ее потому что она захотела остаться с ними, и сейчас они стали еще хуже. Самое большее, что до них могут сделать это убить из жалости. Для Сильгии точно, ведь это назвали лучшим исходом для нее еще тогда. Зачем тогда тянуть? Как обычно, после еды желудок скрутило мучительной судорогой. Сильгия согнулась, но чудовищным усилием воли сдержала съеденная внутри себя. Выпрямившись, она заковыляла туда, где неистовал стол Урмеру, гоняя своих людишек. Он был в ярости. Должно быть, кто-то сильно его взбесил. Наверняка это тот парнишка с даром, тот, который нашел убитого её могильщика. Мысли начинали путаться от боли, и Сильгия, собрав последние крупицы разума, впервые полностью и осознанно решила отдаться тому, чему всегда пыталась сопротивляться она отдаст им дань тем чьих имен уже не помнила но знала что любила когда-то какому то мальчишке, который приплыл с берега посмотреть на стучившееся с их лодкой и вытащил ее из воды тем кто приволок её к башне еще не понимающим что происходит а потом буквально разложившимся на глазах стоило чудовищному туману окутатив Сильгия, шатаясь, шла сквозь тот самый туман. Ее голова макала из стороны в сторону, как у куклы. Она почти не разбирала дороги, запиналась и едва не падала. Дыхание со свистом вырывалось из носа. Перед глазами появились черные круги, предвещающие долгие дни без памяти, перемежающиеся лишь редкими мучительными моментами осознания себя. Да. Пора прекратить все это. Она должна отдохнуть. Пусть это тело принадлежит той, кто иногда берет вверх во время долгих промежутков между сном, той, что приходит за чернотой. Маги могут жить долго, очень долго, но обычно умирают годам к шестидесяти, Вернее, умирает их разум. А тело безумца уничтожают, друзья и коллеги. Однако обычно стараются не доводить до этого. Они же втроем давным-давно перешли всякие грани нормальности. Шаг Колдуни становился все более ровным и твердым. Боль заполнила все ее сознание. Прощайте, сказала она, и Урмеру с шемихом ее услышали. Сильгия перестала существовать, но ее тело, одержимое безумием, продолжило двигаться. Теперь оно служило только одной цели убивать. Виллион осторожно двигался сквозь туман. Пригибаться или прятаться смысла никакого не было. В темноте, посреди тумана их не увидят, а вот шуметь нужно как можно меньше. Буквально в паре сотен шагов справа несколько человек перекрикивались, сетуя на хреновую погоду. Хасл не подводил. Могильщик даже иногда забывал, что охотник идет следом. Так тихо тот передвигался, хотя нас можно было в любой момент. Они шли по битым камням, черепице, Иногда приходилось перебираться через целые куски раскрошенной брусчатки. Их искали и, видимо, знали, где они должны появиться, или же им просто не повезло, и они сами угодили в расставленную ловушку. Вели он сделал охотнику знак остановиться и какое-то время вслушивался в приглушенные голоса. "Нет, уходить их обладатели никуда не собирались". Стараться выйти из тумана здесь бессмысленно, мы уже почти у города едва слышно прошептал Хасл. Наверное, твой урмеру понял, что ты захочешь его убить и решил выставить охрану. Может быть, могильщик раздумывал. Ситуация на первый взгляд безвыходная, да и была таковой с самого начала. Они собираются убить мага за которого без разговора отдаст свою жизнь практически каждый обитатель этого могильника. Можно вернуться, предложил Хасл, и пробраться в Берг от другой дорогой, Дойдем до башни и устроим там ловушку. Ты же говорил, что я теперь смогу видеть магию. Так мы пройдем». когда Урмеру вернется туда. Через день или, может, неделю. Ты не боишься, что он придет с той убийцей? но что-то нужно делать. Вил помолчал, раздумывая. Может, просто пойдем по трупам? Нет, прошептал Хасл. Там мои друзья. Они хотят убить нас. Никого они не хотят убить. Я смогу их переубедить. Расскажу, что друг врал им!» «Как будто они тебе поверят. Ты бунтарь, предавший все духовные скрепы. Хасл ничего не ответил, только рассерженно засопел. "Нет, идти по трупам – самое глупое решение, которое можно принять. Если на их руках будет кровь, их захотят убить вне зависимости от того, останется ли жив друг. Никакого могильника Велена не видать, и этот поход превратится в пустую трату времени". «Один его товарищ Шюмер по дороге сюда, другой здесь. Он не может вот так все бросить. Пошли дальше, буркнул Вильон. Но дальше пройти не удалось. Через три сотни шагов они наткнулись на расселину в скале. Другой край едва виднелся, однако находится он на расстоянии футов двадцати или даже чуть больше. Кажется, край этой ямы видно в сильный ветер, прошептал Хасл, но я не уверен. Теперь все встало на свои места. Урмеро узнал о расселении, и ему нужно было выставить охрану в одном единственном месте, чтобы могильщики и охотник не прошли в город незамеченными. «Остаемся здесь, буркнул Вильон, может, днем получится перебраться через эту яму. Если не переберемся, придется идти на проломы или сматывать удочки. На двоих еды и воды у меня хватит всего на пару дней. Может, я смогу что-нибудь достать? С сомнением в голосе проговорил Хасл. Микки мне никогда не откажет. До этого нужно высунуться из тумана, а это верная смерть. Ты, эй, Хасл, с тобой что? Охотник стоял столбиком пуча глаза и разевая рот. Вельон схватил его за плечо и дернул, но тот никак не отреагировал. Хасл мать твою! Тот наконец закрыл рот и полубезумно посмотрел на могильщика. Его губы тряслись. Смерть идет!» – прошептал он. Со стороны города раздался протяжный крик. Это она, шептал Хасл. По его щекам стекали слезы. Она, она, это она. "Стой здесь", буркнул Виллион, нащупывая клинок. Могильщик двинулся к границе тумана с такой скоростью, с которой даже тренированный человек способен идти по этим проклятым буйракам в полутьме. То есть, не быстро. Кинжал он держал наготове. Вилл был бы рад отомстить за крага прямо здесь и сейчас, но понимал, соваться в драку пока не стоит. Достаточно просто посмотреть, что его ожидает, узнать о противнике хотя бы что-нибудь, хоть бы как она выглядит. Что это? орал кто-то. микке что это? Я не знаю. Ах, мать твою, оно убило Эрли. Убила Эрли. Бежим, Микки, оно смотрит на тебя. Беги! Кричавшие сбежали. Веллион слышал удаляющийся топот, пока их никто не преследовал. Что-то со знакомым мокрым звуком упало на землю, словно вывернули куль с мокрым бельем. Но могильщик знал, что такой звук издают кишки, вываливающиеся на камни. Через пару секунд раздалось сочное харканье. Виллен осторожно вышел из тумана. В тридцати ярдах от него у самой городской стены, скрючившись, стояла темная фигура. Рядом валялись три факела, и в их свете могильщик разглядел ветхую старинную черную куртку, узкие изорванные штаны и несколько ножен, болтающихся на серебристом поясе. Потом фигура повернулась к нему лицом, и Вильон забыл обо всем. Из-под остроконечной шляпы с узкими полями торчали длинные волосы, обрамляющие очень старое изуродованное лицо, у той кого хасл назвал Сильгей, была приштопанная едва ли не дратовая чужая нижняя челюсть. Безвольно свисающая с родливых нарустов сразу под скулами, на верхней отсутствовала половина зубов, а верхняя губа была оторвана вместе с кончиком носа. В окровавленных руках старуха сжимала желудок своей жертвы и часть пищевода. Словно красуясь, Сильгия затолкала пищевод в рот и начала выдавливать содержимое желудка наевшись, она отшвырнула желудок и зажала рот восьмипалой ладонью. Раздалось бульканье, из зазора между чужими и своими пальцами вырвалась тонкая струйка рвоты, но большую часть съеденного старуха удержала в себе. Безразлично посмотрев в куда-то за правое плечо, Она подобрала с земли длинный нож и направилась в том же направлении, куда сбежали местные. Обернувшись, могильщик увидел хасла стоящего рядом. Лицо охотника не выглядело напуганным, он просто сосредоточенно всматривался вслед уходящей фигуре. Эрли был моим другом, бесцветным голосом сказал он. Нам нужно спасать остальных твоих друзей, медленно проговорил Виллен, не зная, как охотник отреагирует на убийство друга. Я чувствую, что на этот раз она не уйдет, убив одного. У Эрли есть лук. Могильщик смотрел, как Хасл на негнущихся ногах подходит к трупу, падает на колени рядом с ним и начинает беззвучно рыдать сотрясаясь всем телом. Это продолжалось недолго. Уже через несколько мгновений Хасл поднялся на ноги, сжимая в руках лук и небольшой колчан со стрелами. Он заплатит за всё, прояснёс охотник, совсем не воинственно утирая нос, но в его голосе слышалась стальная уверенность. Эти сумасшедшие гребаные суки заплатят за все смерти. Павшие будут отомщены. Мы пришли сюда не ради скорби, а ради мести.